Глава 40. У Норы Стокс был нюх на проблемы. Впрочем, в данный момент из-за крема, который ей посоветовали обильно мазать на кожу живота, чтобы сберечь его от растяжек, она чуяла только тошнотворно сладкий запах кокоса. Вонь стояла крепкая, но на улице было слишком холодно, чтобы открывать окно. Гриви, несмотря на множество обещаний, так и не починил бойлер перед тем, как уехать в Италию, спасать свой фальшивый брак. На практике это означало, что отопление работало только в двух режимах – плающая инферно и выкол. Выбор был невелик, поэтому она выбрала инферно. Так, по крайней мере, в объятиях жары и запаха кокоса имелась возможность иногда закрывать глаза и блаженно фантазировать о пляже на тропическом острове. Потом изнутри брыкался ребенок, и она вспоминала о своем нынешнем состоянии. Пожалуй, если бы она действительно лежала на пляже, то вскоре появился бы Гринпис и скатил ее обратно в море, как какого-нибудь тюленя. Когда-нибудь ей станет стыдно за такие мысли, и она извинится перед ребенком. Но в настоящий момент ее дни, казалось, целиком состояли из дико изменчивых эмоций, причудливых желаний, и волнующего набора физических неудобств и унижений. И да, и звони, как в каком-нибудь баунти-баре с фритюрницей. Но со всем этим она еще могла более-менее справляться. Значительно больше ее беспокоил парень, сидевший за дверью. Приемная, как церемонно называл это место Гриви, на самом деле представляла собой три стула возле лестницы. Через стеклянную дверь кабинета было видно – кто там сидит. К сожалению, это означало, что и посетители могли заглядывать в кабинет. Мужчина, который смотрел сейчас на Нору, выглядел так, будто его перевели из основного состава фильма про бандитов на роль головореза номер два. Он был украшен бритой головой, татуированными костяшками пальцев и даже кривым шрамом через все лицо. Последние 20 минут она старательно тянула время, отвечая на воображаемые телефонные звонки принимая воображаемые электронные письма и делая вид, будто занимается бумажной работой. Раздался кашель, явно не с улицы. Этот парень, похоже, не понимал намеков. Сегодня Нора вообще не собиралась открывать офис, но у Малкроуна имелся только этот номер, а у нее было заготовлено сообщение от детектива-инспектора Стюарта, который следовало передать. Головорез номер два встал и многозначительно заглянул в офис. Нора подняла палец, что означало «подождите минутку», и сделала последнее перемещение бумаг по столу. Почему-то ей казалось, что если она выиграет еще немного времени, то что-то изменится. Похоже, она ошиблась. Нора подняла голову и улыбнулась. «Заходите. Извините, что заставила вас ждать». Неуклюже ввалившись в маленький офис, мужчина заставил его выглядеть еще меньше. Потом он сел и огляделся. «Охренеть здесь жарко!» «Да, прошу прощения. Отопление немного капризничает. Если хотите, можете снять пальто». «Или просто уйти. Пожалуйста, уходите». «Ничего». Нора протянула руку. «Меня зовут Нора Стокс. А вас?» Мужчина одарил руку Норы таким взглядом, каким люди обычно смотрят на непрошенные гениталии. «Тебе не надо знать мое имя». Нора убрала руку. «Боюсь, что надо. Для документов. Я же не могу давать юридические консультации, не зная имени клиента, верно?» «Я Мик... Мик... Кин...» По очень длинной паузе между именем и фамилией Нора догадалась, что он пытается придумать что-нибудь оригинальное. Она тщательно записала в блокнот фальшивое имя, подавив желание спросить у него удостоверение личности. «И чем мы можем вам помочь, Кин?» Мы, чтобы он не забывал, что здесь работает много людей. Я ищу кое-кого. Вашего клиента Пола Малкроуна. Нора поерзала на стуле, постаравшись замаскировать любую возможную реакцию, поскольку услышала она именно то, чего боялась больше всего. Ясно. Но, к сожалению, мы не сможем вам помочь. Почему она просто не позвонила в полицию? потому что была решительно настроена не казаться чрезмерно эмоциональной глупой беременной бабой. Вот почему. А теперь, черт возьми, когда приближался худший вариант развития событий, стало слишком поздно. Она с тоской посмотрела на телефон, прежде чем снова взглянуть на мужчину, которого определенно звали Нимик Кин. «Но ведь ты его адвокатша, так? По причине конфиденциальности отношений между адвокатом и клиентом я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть ваше предположение». «Надеюсь, вы понимаете». Она поговорила с Малкроуном час назад, когда он сам позвонил в офис и передала ему сообщение детектива-инспектора Джимми Стюарта. Странное чувство, когда полицейский просит сказать кому-то, что полиции доверять не следует. А еще что киллер был застрелен при попытке убийства двух других людей, которых он принял за беглецов. Услышав новости, Малкроун надолго затих. А потом сказал, что перезвонит позже, И повесил трубку так быстро, что Нора не успела дать ему номер своего мобильного. Если бы Гривис, сволочь дешевая, тратил в месяц на несколько фунтов больше, то у них могла быть телефонная линия с перенаправлением вызова на мобильный. И тогда сейчас она бы сидела дома на диване и слишком эмоционально реагировала на рекламу кондиционера для белья. Устав ждать, она уже подумывала вернуться домой, но вдруг в ее голову пришла неразумная мысль о том, какая из нее получится мать. если она не поможет двум людям, попавшим в беду. В эти чертовы дни ее глупый внутренний голос непрерывно подкидывал ей дурацкие идеи вроде этой. Она пыталась забыть прошлое и не думать о будущем. Она изо всех сил старалась сосредоточиться на том, чтобы жить сегодняшним днем, но этот писклявый внутренний голосок, который никогда не затыкался, привел ее сегодня сюда. Мужчина, не являвшийся Миком Кином, положил руки на стол. Теперь, когда они оказались очень близко, Нора разглядела, что на костяшках пальцев обеих рук вытатуировано слово «ненавижу». «А где же место для любви?» «Слушай, дорогуша, я задал простой вопрос. Ты его адвокатша или что?» «Ни один адвокат не ответит вам на такой вопрос, мистер Кин. А теперь, если я больше ничем не могу вам помочь...» «Пожалуйста, уходи, пожалуйста, уходи!» «О, господи, да уходи уже!» Мужчина треснул кулаком по столу, заставив ее подпрыгнуть. Нора мгновенно отстранилась, инстинктивно прикрыв руками живот. «Ты начинаешь меня бесить», — сказал мужчина. Нора оглядела комнату. «Мой босс вернется с минуты на минуту». «Из Италии?» — мужчина широко ощерился, обнажив ряд видавших вида зубов. «Все очень просто». Скажи, где Малкроун, и я от тебя отстану». «Вы из тех мужчин, которые способны угрожать беременной женщине?» «Надо же! А я решил, что ты просто толстая». Ухмыльнулся он так, что стало ясно. «Это абсолютно ничего не изменит». Нора почувствовала, что вот-вот расплачется. Но глубоко вздохнув, взяла себя в руки, решив не доставлять мерзавцу такого удовольствия. «А теперь ты скажешь мне, где он?» Или придется тебя заставить?» «Не думаю, что вы поверите, если я скажу, что не знаю». Мужчина расхохотался. «Это точно». Затем он встал и навис над столом, упершись в него кулаками. На губах его играла кривая усмешка. «Ваша мать наверняка вами гордится», — саркастически заметила Нора. «Она была тупой сукой, только и всего». Нора улыбнулась. «Так вот в кого вы такой?» У него был лишь краткий миг на то, чтобы испытать удивление, после чего в широкое тупое лицо ударила струя из газового баллончика. Он отшатнулся и стал яростно протирать горящие глаза, затем споткнулся, стоявший сзади стул, и упал на пол. Отплевываясь и грязно ругаясь, он несколько мгновений катался по полу, прежде чем шатаясь, подняться на ноги. Потом он сунул правую руку в карман пальто и вытащил пистолет. «Ну все, блядь, греб...» Фразу пресекло неприятное ощущение судороги, сотрясшее тело. Правая рука непроизвольно отбросила пистолет в угол, когда организм пронзили 240 вольт. С губ мужчины сорвался крик, а большой сытный завтрак, который он с удовольствием съел и почти переварил, поспешно вырвался из противоположного отверстия. Честно говоря, Нора никогда не любила дядю Грэма по-настоящему. Когда в детстве она увидела его в первый раз, то он и ей, и ее братьям с сестрами показался немного странным. Будучи экспертом в области сельскохозяйственных наук, Грэм провел большую часть жизни за границей, рассылаемой ирландским правительством по всему миру в качестве своеобразной формы экономической помощи. Как объяснила Норе мама, он учил африканцев выращивать растения. Но при этом он не только не знал, как обращаться с детьми, но и был бесполезен для подростков, поскольку не имел ни малейшего представления, что нужно дарить, например, подрастающим девочкам. Ее брату он однажды привез щит африканского племени, о чем несколько недель судачила вся школа. А саму нору одарил ковриком. Ну, в самом деле, какая летняя девчонка не мечтает о коврике? Поэтому, когда в прошлом году дядя Грэм приехал в Дублин на конференцию, Нора с весьма тяжелым сердцем позволила матери уговорить себя разделить с ним ужин. Этот человек прожил в Кении три года, но, судя по всему, в одиночку не продержался бы в Дублине и одной ночи. Однако в общении он оказался довольно обаятелен. Повзрослев, Нора поняла, что он хороший человек, просто немного неловкий и слишком увлекающийся вопросами сева оборота. Дядя Грэм со своей стороны стал переживать за Нору, поскольку мать поделилась с ним своими часто высказываемыми опасениями за безопасность дочери, которая вынуждена ходить по грязным улочкам Дублина и общаться со всеми этими преступниками. Поэтому в конце вечера он настоял на подарке для своей племянницы, преподнеся ей то, что он назвал «электрошокером». На самом же деле, это был довольно жуткий электрохлыст для скота – Она объяснила ему, что подобные устройства запрещены в Ирландии. Он ответил, что если ей доведется его применить, то о последствиях можно будет подумать позже. Улыбнувшись, дядя добавил, что у нее наверняка имеются хорошие знакомые адвокаты. И вот, пока Нора Стокс стояла над стонущим подобием мужчины, которого не звали Мик Кин, а воздух меж тем наполнялся пьянящей смесью кокоса, паленой плоти и экскрементов, Она решила назвать своего будущего ребенка Грэмом. Если родится мальчик. Черт побери, даже если он родится девочкой. Можно будет вставить в имя пару причудливых букв и притвориться, будто оно французское. Или типа того. Затем она взяла телефон и уже собиралась позвонить на 999, как вдруг передумала, и набрала совсем другой номер. «Сука гребаная!» В этот раз бандит крикнул громче. Чтоб ты знал, сказал ему Нора, на этой штуке регулятор мощности от 0 до 10. Только что было 4. Представь, какая сука будет на 5.